Бернар, Вербер, Голос, Земли. Лиги воображаемого посвящается. Предупреждение. Эта история происходит во времени не абсолютном, но относительном. События разворачиваются ровно через 20 лет после того, как вы откроете роман и начнете его читать. Энциклопедия. Четвертая фаза метаморфозы и магу. После кокона и куколки наступает третий этап метаморфозы бабочки. На свет появляется новое существо. На этой стадии эволюции от некрасивой, покрытой волосками и ползающей по земле гусеницы, ничего больше не остается. Она превращается в легкое, изящно порхающее существо с тоненькими крылышками и маго. Раскрытые крылышки-бабочки переливаются всеми цветами радуги: оранжевым, желтым, сиреневым, синим, красным с черными и белыми пятнышками. Их волшебные узоры с флуоресцентными отблесками образуют поистине психоделическую картину. В этом новом творении природы все представляет собой легкость, красоту и гармонию. Едва покинув оболочку, бабочка раскрывает крылья, чтобы подсушить их и взлететь к солнцу, источнику света и тепла. Она лакомится нектаром с нескольких цветков, но теперь ее занимает только одна задача — с пользой потратить короткий остаток жизни найти полового партнера, произвести на свет потомство и тем самым обеспечить продолжение рода. Вместе с тем бабочка очарована светом, и порой, когда небо темнеет и где-то горит свеча, она может спутать луч дневного светила с язычком пламени. Попав в эту ловушку, расставленную ее собственными чувствами, Она неизбежно сгорает. Все живые существа, так или иначе имевшие дело с огнем, инстинктивно держатся от него подальше, и этот рефлекс вписан в их гены. Все, за исключением бабочки. В связи с этим возникает вопрос, почему природа, изобретшая столь тонкий и сложный механизм как превращение гусеницы в бабочку, не изъяло из ее генной программы такой элемент, как влечение к самой разрушительной стихии — огню. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания.